Лекция 19-20. Тема 22. Екклесиаст. Филон Александрийский. Древние евреи не всегда населяли ту часть Восточного Средиземноморья, которая известна под названием Палестина, по древнееврейски Пелешет, от древнееврейского названия Пелиштим, эгейского племени Ферестимлен, обитавшего на побережье. Палестина сравнительно небольшая, 26 тысяч квадратных километров, но очень различная по своему ландшафту. Плодородные равнины и долины, плоскогорья, горные области и сухие степи. Территория между предгорьями Ливана на севере и Аравийской пустыней на юге, между Средиземным морем на западе и Сирийско-Месопотамской степью на востоке. Страница 349. Через Палестину проходили караванные торговые пути, экономически связывающие Финикию, Сирию и Вавилонию с Египтом и Аравией. Древние евреи начали вторгаться в Палестину с востока уже в середине второго тысячелетия до нашей эры. Там они втягиваются в полутысячелетнюю войну с местным населением с филистимлянами и хананеями, в ходе которой это население было постепенно уничтожено. Перейдя частично к земледелию и оседлому образу жизни, древние евреи, пользуясь временным ослаблением Египта, который уже в третьем тысячелетии до нашей эры совершал военные походы в Палестину, создали в конце второго тысячелетия до нашей эры сперва южно-палестинское иудейское, затем северо-палестинское израильское, А затем Израильское иудейское царство, достигшее своего расцвета при царе Соломоне в IX века до нашей эры, и после его смерти быстро распавшееся на Израиль со столицей Самария, уничтоженной Ассирией в конце VIII века до нашей эры, и более долговечную Иудею со столицей Иерусалим. В начале VI века до нашей эры Иудея подверглась разгрому со стороны Вавилонии, когда значительная часть древнееврейского населения была возвращена на восток. в Вавилон. в Вавилонский плен. Однако, все же Иудея уцелела. Из Вавилонского плена евреи были возвращены персидским царем Киром I, покорившим новое Вавилонское царство в конце того же века, а также и Иудею. В конце IV века до нашей эры власть персов сменилась властью греков. В период эллинизма Палестина, будучи пограничной зоной между Азиатским царством Селевкидов и Африканским царством Птеремеев, входила сперва в состав последнего эллинистического Египта, но затем была у него отобрана Антиохом III. Однако уже в середине того же века, вследствие упадка царства Селивкидов, чье войско было разгромлено римскими легионами и восстанием Маковеев, Палестина обрела некоторую самостоятельность, чтобы затем стать римской провинцией Иудеи, дважды восставшей против римского Игон. В 66-73 годах нашей эры, когда Иерусалим был разрушен, иерусалимский храм стерт с лица земли, а жители Иерусалима частью перебиты, а частью проданы в рабство, и в 132-135 годах до нашей эры, когда снова все кончилось избиением жителей Иудеи, и когда на месте Иерусалима была создана римская военная колония, получившая название «Эля Капиталина, «Страница 350. Тогда-то и произошло почти что окончательное рассеяние диаспора древнееврейского народа по территории Римской империи, а то и за ее пределами».